Глава четвертая. Вылазка через перевал. Еще с ночи проверил свое оружие. Пять лет беспощадной эксплуатации не прошли бесследно для обоих мачете. Режущая кромка перетачивалась раз в десять, каждый раз сужая полотно мачете. Некогда треугольной формы мачете превратилась скорее в длинный нож по типу скотореза. Ресурс обоих был практически выработан, и пора было думать о новых типах холодного оружия. Перед сном вспомнил, какие легче сделать, чтобы выполняли функцию и мачета, и меча. Мне было важно, чтобы оружие можно было рубить и колоть противника, а при необходимости использовать для рубки веток и строгания. Своеобразный многоцелевой инструмент для убийства и работы. Долго не мог определиться насчет односторонней режущей кромки или двусторонней. Исторические мечи были раньше сабель и шашек, но последние вытеснили мечи. Так зачем мне идти по неверному пути, создавая меч, но меч создать проще? и он меньше зависит от качества стали. Ищеркал целый листок в блокноте эскизами мечей и сабель, но так и не пришел к решению, отложив это до разговора с Уильямом. Утром, накидав немного мяса и бутылки с водой в свой самодельный рюкзак, вышел к ожидавшим меня воинам. Двадцать человека вместе с Гау и Ларом, полностью экипированные, с котомками за спиной. Мой рюкзак дикари быстро оценили. Закинутый за спину, он освобождал руки. Все больше мои воины становились похожи на регулярную армию, которая, взяв провиант, могла покрывать большие расстояния, не отвлекаясь на охоту. «Лар, Гау, готовы? Взяли еду на два дня?» «Да, Макса, все сделали», — ответили оба, вставая при моем приближении. «Тогда в дорогу. Времени у нас мало. Надо успеть за сегодня обследовать долину по ту сторону хребта». Воины моментально построились в колонну, по два человека, и мы двинулись в путь. Со стороны это выглядело красиво, и много женщин вышли из хижин, любуясь ладными воинами в кожаных доспехах, идущих строем. Я шел впереди. Буквально на шаг сзади шли Лар и Гау. В лесу пришлось местами перестраиваться в одиночную колонну, там, где торпинка петляла между густыми разросшимися кустарниками. Лес мы миновали за два часа и вышли к предгорью. Дальше идти колонной не было возможности из-за рельефа гор, и мы растянулись в цепочку. Первый привал я организовал за километр до окончания спуска на северную сторону, чтобы в долину попасть, немного отдохнув. Когда дошли до валунов, преградивших выход в долину, понял, что с той стороны никто не проникал на нашу территорию. Уложенные мной камни, закрывавшие проход, остались нетронутыми. «Лар, Гау, уберите эти камни в сторону!» Указал на те, что закрывали проход. «За время моего отсутствия ничего не изменилось. Пришлось также проползти около двух метров, чтобы попасть в долину». Трупов убитых мной дикарей не было. Это говорило о том, что их нашли и похоронили. Предо мной встала дилемма. Идти направо, к югу, или налево, к побережью. Решил проверить южное направление. Дикари шли оттуда. Через час ходьбы стали попадаться следы присутствия человека. Несколько крупных обглотанных костей, рядом с костровищем. Следов от костра было пять. Также местами трава была вытоптана. Самое большое месяц назад, здесь была стоянка дикарей. И ушли они, наверное, на северо-запад, дошли до побережья и двинулись в сторону Кавказских гор или Турции. Они нам не угрожали. Западной и северной стороны нас прикрывал горный хребет. Эти ушедшие несли угрозу потомкам неандертальцев и ранее мигрировавших кроманьонцев. Еще через два часа ходьбы в южном направлении наткнулись на свежие человеческие следы у небольшого ручья. На влажной почве отпечатки босых ног виднелись отчетливо. И Лар и Гау пришли к выводу, что отпечатки очень свежие. «Лар, возьми с собой двоих и идите вперед. Если увидишь врага, пришли одного воина, а сам жди, пока я не подойду с отрядом». Лар кивнул, и отобрал двоих воинов, исчез в заростях кустарника, рушива по всей долине. Дав ему фору минут двадцать, мы двинулись следом. Не прошло и часа, как один из разведчиков вышел нам навстречу. «Макса, впереди большая стоянка черных людей. Лар сказал, их много рук». Воин растопырил пальцы одной руки, затем добавил к ним еще два пальца второй руки. Семьдесят человек плюс-минус. Немноговатое или количество насчитал мой командующий. Он, наконец, обладал счетом до ста и очень этим гордился. Из семидесяти примерно 25-30 это воины. Остальные – это дети, женщины, пожилые, не опасные для нас. Нас 23, считая меня. И при этом у меня почти солдаты, обученные воевать в строю и выручать друг друга. «Идем, показывай дорогу». Я двинулся вперед, и за мной бесшумно последовали остальные. Лар сидел в кустах в пятистах метров впереди. Увидев меня, он выскользнул навстречу. «Большой отряд Макса! Семь рук два раза! Семьдесят!» произнес он с некоторой запинкой. «Воинов сколько, Лар? Они все воины! Женщины, детей с ними нет!» Ситуация резко изменилась. «Семьдесят крепких дикарей — даже для нас большая опасность, несмотря на наши луки и дротики!» «Что они делают, Лар?» «Кушают. Видимо, была удачная охота. Можно напасть прямо сейчас, пока они заняты». «Нет. Дадим им покушать. После еды часть сразу ляжет спать, а сражаться с набитым животом им будет тяжелее». Отмел я его предложение. «Отступаем назад и ждем пару часов, пока они не наедятся». Дал окончательный приказ. «Мы отошли на несколько сот метров. Я позволил воинам слегка перекусить, пока мы все отсиживались в кустах. Через два часа снова послал Лара в разведку. Вернулся он быстро, с сияющим лицом. «Макса, как всегда, прав. Почти все воины лежат, только некоторые еще ходят и кушают». У дикарей, особенно у кочующих и зависящих от удачной охоты, есть качества, которые нам на руку. Поголодав несколько дней, они съедают за раз колоссальное количество мяса. В 21 веке от такого количества съеденного мяса каждый второй попадал бы в реанимацию с кишечной непроходимостью. Но у дикарей кишечники работали как безотказный механизм, переваривая все подряд. — Гау, мы сейчас подойдем к их стоянке, и пусть лучники заранее выберут себе цели — стрелять по моей команде. Когда дикари побегут на нас, лучники должны стрелять сколько могут. — Лар, — обратился ко второму, — твои копейщики метнут дротики сколько успеют и выстроятся в две шеренги, встречая их копьями, а лучники, отойдя вон к тем кустам, будут стрелять врагу в спину. Оба кивнули и повторно довели задачи до своих подчиненных, хотя они прекрасно меня слышали. Вперед мы продвигались очень осторожно, прячась за группами кустов. Хижины черные не ставили, они были в походе или просто занимались охотой. Ни единого ребенка или женщины среди спящих на траве тел не было. Кустарники заканчивались в 30 метрах от толпы спящих дикарей. Только трое слонялись между спящими, жуя на ходу. «Гау, скажи своим, чтобы по три человека стреляли именно в тех, кто ходит. Когда будут готовы, скажи». Через минуту Гау прошептал прямо в ухо. «Готовы, Макса?» «Огонь!» — шепотом отдал я команду, и одиннадцать стрел разрезали воздух, неся смерть в острых наконечниках. Двое, находившихся ближе лицом к нам, упали беззвучно и быстро. Третьему одна стрела попала в бедро и одна в спину. Он заорал, словно кабан, которого режут тупым ножом. Часть дикарей вскочила сразу. Некоторые поднимались с недоуменными лицами. Дальше прятаться не было смысла. «Лучники, стреляйте! Копейщики, кидайте дротики и стройтесь в две шеренги!» С этими словами я вскинул лук с отравленной стрелой и пустил ее в сторону огромного двухметрового гиганта, который уже начинал бег в нашу сторону. Даже с отравленной стрелой в груди он пробежал метров двадцать, прежде чем упал. Лучники успели выстрелить трижды и копейщики кинуть подрочку, прежде чем расстояние сократилось до рукопашной. На земле валялось много тел, но основная масса была уже в пяти метрах, когда мои копейщики единым фронтом, сделав несколько шагов вперед, насадили на копья самых резвых. Я выхватил мачете, и в этот момент копье ударило меня в грудь, заставив отшатнуться. Первая волна нападавших валялась под ногами, а копьями строй им оказался не по зубам. Но появилось еще около десятка незамеченных ранее метателей копий, которые метров с сорока начали кидать копья, не беспокоясь, что могут задеть своих. «Гау!» — взревел я. «Твои лучники спят? Стреляйте в метателей копий!» Секунд пять спустя на группу метателей копий обрушились стрелы, внеся смятение в их ряды. Тем временем основная масса дикарей снова попыталась пробить брешь и отступила, потеряв еще несколько человек. На секунду воцарилась передышка. Затем мои копейщики по команде Лара начали отступление, идя по раненым и убитым. Против них теперь стояло около двадцати дикарей, которые дрогнули и начали отступать. Лучники с метателями и перенесли огонь на эту группу. И дикари дрогнули, потеряв еще семь человек. Они ударились в бегство. «Догнать и перебить!» Дал я команду, перекрикивая стоны и хрипы раненых. Только сейчас я по достоинству оценил тренировки по беговой дисциплине. Мои копейщики в кожных доспехах и с щитами в руках легко догоняли нетерпеливых кремоногих дикарей и разили в спину. Весь бой занял минут десять. Все пространство на большой поляне между кустарниками было усеяно трупами. Трупами врагов. Ни один из моих воинов не был убит. Было несколько легких ранений и испорченные доспехи. Не поленившись, я лично пересчитал трупы. 58 человек. Возле догорающего костра валялись недоеденные куски жареного мяса. Целых две антилопы стали предсмертным пиршеством черных охотников. Нужно было найти стоянку этого племени и проредить оставшихся путем захвата в плен женщин и детей. Как оказалось, и женщины, и дети прекрасно вливаются в другое племя, уже через пару дней считая его родным. Перед отправкой в путь распорядился, чтобы все трупы сложили в кучу. Будет хорошим напоминанием непрошенным гостям, что на эту территорию не стоит соваться. А также приказал отрубить всем голову и насадить их на копья дикарей, забитых в землю. Задержались здесь на час, позволив нормально перекусить воинам оставшейся половиной туши антилопы. Гаупа сокрушался, рассматривая подобранные стрелы. Почти половина была испорчена. Их ломали дикари, или они ломались под тяжестью падающих тел. Но наконечники он заставил достать все до последнего. Я рассмотрел свой кожный нагрудный доспех. Каменный наконечник копья нарушил целостность, но пробить не смог. Огромный лиловый синяк на груди красноречиво свидетельствовал о силе броска и моей участи. Не будь на мне двухстойного доспеха из шкуры буйвола, пропитанной воском три раза. Пора укреплять доспехи железными пластинами. Мысль была здравой. Решил этим заняться сразу после запуска домны. Даже раньше, чем ковать мечи и сабли. До самой ночи мы шли в южном направлении, но так и не увидели стоянки дикарей. Остановившись на ночь в густой чаще, выставили дозор и легли спать. Весь следующий день прошел без признаков присутствия врага. Справа была горная цепь, за которой находился плаж и побережье. Слева также виднелся горный хребет, примерно в 30 километрах от нас. То и дело стали попадаться ручьи, которые, встретившись в долине, образовали речку. Дважды переходили ее вброд, но речка расширялась и становилась полноводнее. Это однозначно был исток Литани, которая километров через 40, сделает поворот направо и, найдя проход между скалами правого хребта, повернет к морю, образуя границу между нами и дикарями. К этому месту мы подошли к вечеру третьего дня. Река прорыла себе проход между группой известняковых скал, образовав небольшой водопад высотой около 3 метров. Ширина ее в этом месте достигала уже около 30 метров. Русло среди известняка было извилистое, и река здесь шумела, налетая на берега. С той стороны в нее вливались еще ручьи, и примерно через 10-12 километров она достигала моря, разливаясь до 100 метров в ширину. Дикари, идущие с юга, не могли ее здесь преодолеть. Мы шли справа от реки и уперлись в поворот русла, остановивший нас от дальнейшего продвижения. Черные прошли во встречном направлении, но по другой стороне, и дошли до того места, где река только зарождается. Поэтому и могли спокойно перемещаться по всей долине, от хребта Ливан до хребта Антиливан. Я получил ответы на свои вопросы. Река является препятствием для дикарей на пути в северо-западном направлении, только если они шли по побережью. Стоило им взять вправо и, пройдя несколько километров, они попадали в долину и, оставляя реку слева, могли смело продолжить путь на запад и север. Только на один вопрос я не получил ответа. Почему так далеко от племени находилась такая большая группа воинов? Охота? Разведка? Или это был передовой отряд перед продвижением больших масс? А может, они искали проход через хребет, чтобы зайти нам в тыл? Последняя мысль мне не понравилась. Если мы стали целью, то рано или поздно до нас доберутся. Надо будет усилить охрану рва и восстановить дозор на перевале, чтобы не проглядеть врага. И надо продолжать тренировки, чтобы лучники наладили взаимодействие с копейщиками». Сегодня они не стреляли по метателям копий, пока я не дал команду. В следующий раз такое бездействие может плохо закончиться. И надо тренировать женщин. Физически они не намного слабее мужчин, и уж точно сильнее большинства мужчин моего времени. Если их натренировать и поставить в строй, то тоже смогут сдержать толпу дикарей. Если предположить, что встречные дикари были разведывательным отрядом, то племя может и в тысячу человек набраться. А такую массу только пулеметами и сдержишь. Пулеметы надо снять и установить, но только не на передовом крае, а как последний рубеж обороны. Пока шли назад, продумывал варианты действия в случае, если толпы дикарей хлынут на плаш. Что было в средневековых городах? Крепости, где могло укрыться все население в случае опасности. Обнести весь плаш непреодолимым частоколом не получится. Да даже если и смогу это сделать... Поселение слишком разрослось, чтобы я смог лично видеть каждый участок обороны. Все же очень трудно будет обнести поселение по всему периметру мощной стеной. А если мой дом-дворец переделать в крепость, расширить его, чтобы в крайнем случае там могло укрыться все население? Дворец стоит в центре плажа. С любого конца до него можно добежать за пять минут. Дом у меня и так вместительный, и если пристроить к нему два крыла и сделать пару башенок из сруба, такую крепость с наскока не взять». Идея мне понравилась, но все равно решил ее обсудить с Лайтфутом и Тиллендером, ведь оба американцы были толковыми парнями и могли дать хорошую идею. Первые двое суток обратного пути прошли без особенностей. На третий день дошли до места побоища. Уже издалека слышались крики стервятников и рычания падальщиков. Зрелище, что открылось нашим глазам, было не для слабонервных. Около трех десятков самых разных крупных стервятников рвали мертвую плоть. На колях висели человеческие черепа. Внизу пирамиды из обезглавленных человеческих тел около двадцати собак поедали несколько трупов, оттащив их недалеко от общей кучи. «Макса, разреши пострелять несколько птиц! Нужны перья для стрел!» Протиснулся сквозь толпу воинов Гау. Вонь от разлагающихся тел стояла невыносимая. «Хорошо, Гау, заодно из собак поубивайте, пока они заняты!» Это, скорее всего, была стая, один раз ворвавшейся в плаж. Гау махнул рукой, и стрелы полетели. Три птицы забились на земле, и несколько собак, отчаянно вижа, крутились на месте, пытаясь вытащить стрелы зубами. Остальная стая сорвалась с места и исчезла в густых кустарниках. Раненых собак добили. Стервятники взлетели только после второго зала получников, оставив на земле семь сородичей. «Гау, берите свои перья и догоняйте!» Я двинулся дальше с остальным отрядом, обходя невыносимую вонь. Лучники догнали нас только у прохода, который вел на перевал и на нашу сторону. Мы даже успели полчаса отдохнуть, прежде чем появился Гау. Нужно было устроить ловушку для тех, кто ищет проход и сунется на нашу сторону перевала. Когда все воины проползли через проход среди камней, дал людям еще немного отдыха, чтобы обдумать ловушку. «Этот проход дикари рано или поздно найдут, и пусть получат сюрприз за свое любопытство».